В этот самый день, в 1802 году, художник Методия Плут бросил сверкающую штуковину в самый глубокий колодец в округе, чтобы ее никто не слышал. Потом цыпленок погнал его домой. В легенде все было намного проще, подумал Ваймс. Меч, извлечен из камня, волшебное кольцо брошено в глубины моря. Следуют всеобщие лекавания. Мир переворачивается. Но это была жизнь. Мир не перевернулся, он просто завертелся чуть быстрее. Настал день Кумской битвы, но в Кумской долине не произошло сражения. Впрочем, там не царил и мир. В долине кишели делегации, шли переговоры. Тем не менее, до сих пор, насколько мог судить Вайн, сделка не продвинулась особенно далеко. Во всяком случае, не дальше назначения встреч. С другой стороны, никто не умер. Разве что от скуки предстояло вытащить на свет изрядный кусок истории, а те, кто не был занят этим деликатным вопросом, тем временем могли развлечься, украшая Кумскую долину. В подземной пещере находились два национальных героя. Достаточно было одной хорошей бури и пары прорванных завалов, чтобы поток, несущий гигантские валуны, стёр пещеру с лица земли. До сих пор этого не произошло. Но рано или поздно динамическая география Кумской долины должна была взять реванш. Поэтому Кумскую долину больше нельзя было предоставлять самой себе. Повсюду, куда ни глянь, трудились бригады гномов и троллей, рыли отводные канавы, строили плотины, бурили камень. Они работали уже третий день, но труд предстоял бесконечный, потому что каждую зиму долина выбрасывала новые фокусы. Она буквально вынуждала к сотрудничеству. запрудить Кумскую долину. С точки зрения Ваимса это было слишком банально, но природа вообще такова. Иногда закаты бывают розовые да безкусицы. Зато рытье тоннеля продвигалось быстро. Гномы с легкостью пробились сквозь мягкий известняк, и теперь в пещеру можно было пройти напрямую, предварительно отстояв длинную очередь сплошь из гномов и троллей. Те, кто стоял в очереди, посматривали друг на друга, мягко выражаясь, с сомнением. Те же, кто возвращался наверх, обычно были злы или на грани слез, или просто смотрели в землю. Выйдя на поверхность, они собирались молчаливыми кучками. Ваймсу с юным Сэмом на руках не пришлось стоять в очереди. Новости быстро распространялись. Он прошагал мимо гномов и троллей, старательно складывавших из кусков сломанные сталагмиты, которые, судя по всему, могли простоять как новенькие еще лет 500, и вошел в пещеру, отныне известную под названием Королевской. И там сидели они. Никто не смог бы усомниться. Король гномов согнулся над доской, навеки застыв под тысячелетними потеками и его борода слилась с камнем. Но алмазный король троллей и в смерти сохранил прямую осанку, хоть и подернулся дымкой. Можно было разглядеть стоявшую перед королями игру. Тролль не успел сделать свой ход, из его вытянутой руки свисал маленький сталагмит. Они использовали вместо фигурок сталагмитики, а потом застыли с ними в вечности. Процарапанные на каменной доске линии сделались почти невидимыми, но любители шмяка, гномы и тролли уже ломали голову над этой задачкой, и схема королевской партии в тот же день появилась в Таймс. Король Тролли играл за гномов. Судя по всему, игра могла завершиться в пользу любого из противников. поговаривали, что пещеру закроют, когда все желающие там побывают. По словам гномов, обилие посетителей убивают живую пещеру, и тогда королей оставят в темноте. И если повезет, в покое доигрывать начатую партию. Вода капает на камень, постепенно изменяя форму мира, и стирая с лица земли долины. "Да-да", подумал Ваймс. "Но не все так просто". Для каждого нового поколения пещеру придется открывать заново, чтобы все узнали правду. Сегодня в любом случае она была открыта для Ваймса и юного Сэма, который щеголял в красивой шерстяной шапочке с помпоном. На страже стояли кирпич и Салли, а с ними несколько гномов и два тролля. Они наблюдали за потоком посетителей и друг за другом. Потолок покрывали вурмы, игральная доска сверкала. Что запомнит Юный Сэм? Наверное, только блеск, но все таки нужно было показать это мальчику. По крайней мере, обе стороны сошлись на том, что короли подлинные. Резьба на теле алмазного короля и доспехи кровавого топора были точь-в-точь точь такими, как гласила история. Даже продолговатая буханка боевого гномьего хлеба, вполне способная проломить череп тролля, лежала рядом с бахрианом. Гномье ученые осторожно и тщательно, затопив 15 пил, отделили от нее крошечный кусочек. Как ни удивительно, хлеб оказался точно таким же несъедобным, как и в тот день, когда его испекли. Вайнс решил, что одной минуты вполне достаточно для исторического момента. Юный Сэм достиг того возраста, когда дети тащат в рот все подряд. Не хватало только, чтобы он съел культурное наследие. "Можно тебя на пару слов, младший констебль, когда сменишься с поста", сказал он, повернувшись к Салле. Э, "Конечно, сэр", ответила та. Ваймс отошёл в угол пещеры и подождал, пока не пришла смена во главе с Фредом Колонном и Шноби. Рада, что вступила в стражу младший констебль, поинтересовался он, когда Салли подошла к нему. "Да, сэр. Прекрасно. Давай-ка лучше выйдем на свет". Она последовала за ним вверх по склону, в теплые и влажные объятия Кумской долины. Ваймс сел на камень и взглянул на Салли. Юный Сэм играл у его ног. Он спросил: "Ничего не хочешь мне сказать, младший констебль?" А, надо, сэр!» Я, разумеется, ничего не смогу доказать, но ты, агент короля под горой, не правда ли? Ты за мной шпионила. Салли задумалась, над головой эскадрильями шныряли ласточки. Эй, я выразилась бы иначе, сэр!» наконец произнесла она. Я наблюдала за бедроломом, потом узнала про шахты под городом, а когда все завертелось, ты поступила в стражу, потому что решила, что это хорошая идея. Закончил Сэм. Лига в курсе? Нет. Послушайте, сэр, я не шпионила за вами. Ты предупредила короля, что я направляюсь в Кумскую долину. А когда мы сюда приехали, ночью ты куда-то смоталась. Решила размять крылышки? Я не шпионка, ответила Салли. Я служила в полиции в Бонке. Мы пытаемся хоть как-то изменить жизнь к лучшему. И я действительно хотела побывать в Анкмор-парке, потому что Ну, все этого хотят. Я хотела научиться, узнать, как у вас это получается. Все говорят о Семиваемсе с таким уважением, а потом король под горой вызвал меня, и я подумала: "Что плохого? От бедролома и в бонке были неприятности. Э, я никогда не врала вам, сэр". И сам уже знал о секрете долины, да? уточнил Ваимс. "Нет, сэр, но, наверное, он подозревал, что здесь что-то такое кроется". Когда почему он просто не пошел и не проверил? Если бы гномы принялись копать в Кумской долине сэр, тролли бы взбеленились. Но тролли бы не пикнули, если бы гномы просто пошли по пятам за Ангморпарским копом, который ловит в пещере преступников. Особенно если этот коп старый добрый Сэм Ваймс, который, конечно, не семи пядей во лбу, зато прям как стрела. Сэмаваймса нельзя подкупить, но можно заморочить. Сэр, я понимаю, что вы обижены, Но посмотрите, ваш мальчик играет в Кумской долине, а вокруг гномы и тролли, и они не дерутся. Правда здорово. Я не лгала вам, сэр. Я просто слегка подправила тут и там. Разве оно того не стоило? «Вы всерьез их переполошили, когда обратились к волшебникам. Мистер Блеск на тот момент еще не покинул город, и Рису пришлось послать за нами метлу. Они последовали вашему примеру не более того. Единственный, кто ввел вас в заблуждение это я. И не то, чтобы я особенно преуспела. они все нуждались в вас, сэр. Посмотрите вокруг и скажите, что оно того не стоило. В сотне ярдов от них по камням громыхал валун размером с дом. Его толкали и направляли полтора десятка троллей. Валун угодил в дыру и заткнул ее, как пробка. Тролли крикнули: "Ура!" И, кстати, сэр, — заметила Салли: "Я знаю, что у меня за спиной стоит ангва. Сержант Тангово поправила та: "Меня тоже не надуешь. Я тебя предупредила, что в страже шпионов не любят. Впрочем, сэр, мой нос говорит, что сейчас она не врет». У тебя еще есть доступ к королю под горой?" спросил Ваймс. "Да, и я уверена, что он. Тогда передай мои требования: Граги и уцелевшие стражи вернутся в Анкморпорт со мной, в том числе Пламен" Хотя, насколько я знаю, заговорить он сможет не раньше, чем через пару месяцев. Все они предстанут перед ветеринарием. Я исполняю свой долг, и никто меня не остановит. Далеко не все обвинения удастся доказать, но я черт возьми попытаюсь. А поскольку я готов прозакладывать месячное жалование, что ветеринарий тут изрядно замешан, он скорее всего вернет вернёт Грагофрису, и уж у королята найдется для них достаточно глубокая камера. Ты меня поняла? Да, сэр, еще указания будут? Если не поймет с первого раза, повтори погромче. Ясно? Да, сэр. Кстати, мне, видимо, придется подать в отставку, Вайн прищурился. Ты уйдешь в отставку, когда я тебе разрешу, младший констебль. Не забывай, что ты взяла королевский шиллинг и принесла присягу, поэтому ступай и подправляй. Вы оставите ее в страже? уточнила Анва, когда Салли скрылась. Ты сама сказала, что она хороший стражник. Посмотрим. И не надо кривиться, сержант. Когда в политике не ладно, все начинают шпионить друг за другом. Так я слышал, по крайней мере. И потом вспомни слова Салли и посмотри вокруг. Это как-то не похоже на вас, сэр, сказала Англа, тревожно взглянув на него. Не сомневаюсь. Во-первых, я выспался. Во-вторых, сегодня отличный день. Никто не пытается меня убить, что очень приятно. Спасибо за помощь, сержант. И хорошего тебе вечера. Ваим всподнял юного Сэма на руки. Тем лучше, что Салли работала на Риса, иначе препятствий могло оказаться больше. Факт. Оставить ее в страже может быть. Даже Анга признала, что Салли весьма полезна. И потом Ваймса в столь опасное время буквально вынудили взять в стражу шпиона. И если теперь он правильно разыграет карты, Никто и никогда больше не посмеет диктовать ему, кого принимать стражу, и пускай Дорин под Мигин стучит своими вставными клыками сколько вздумается. Ох, боги, неужели ветеринар все время думает так? Воймс услышал, что его окликают, по камням катила карета, и из окошка махала Сибилла. Это тоже был признак прогресса: теперь в долину могли приезжать экипажи. Ты ведь не забыл про сегодняшний ужин? Подозрительно спросила Сибилла: "Нет, дорогая. Вам действительно не забыл, но надеялся, что проблема исчезнет сама собой, если о ней не думать". Ужин предстоял официальный, в присутствии обоих королей и уймы мелких правителей. К сожалению, за столом должен был сидеть и официальный представитель ангкор то есть Сэм Ваймс от Драйной Блеска. По крайней мере, удалось обойтись без перьев и лассин. Даже Сибилла была не настолько предусмотрительна. К сожалению, в городке все таки нашелся приличный портной, который вознамерился пустить в дело всю золотую тесьму, которую купил по дешевке пару лет назад. Когда мы вернемся, Вилекин уже приготовит ванну, сказала Сибилла, когда карета трогнулась. Да, дорогая. И не будь таким мрачным, не забывай, что ты поддерживаешь честь ангкор Правда, дорогая, а другой рукой можно почесаться, спросил Ваимс, откидываясь на спинку сиденья. Сэм Сегодня вечером ты будешь ужинать с королями. Я бы предпочел бродсти в полном одиночестве по улице Паточной шахты в три часа ночи, подумал Ваймс, «под дождем, мимо переполненных сточных канав. Но Сибилла упорно выталкивала мужа в люди. Она гордилась им. Ва임с никогда не мог понять от чего. Он посмотрел на запястье. По крайней мере, с этим-то он разобрался. Скажу тоже выходное отверстие. Просто на руку плеснуло горящее масло. Пускай рубец и впрямь немного смахивал на чёртов знак. Достаточно, чтобы перепугать гномов, но Ваимсу не помеха никакой летающий глаз с хвостом. Здравый смысл и факты вот что главное. В спустя некоторое время до него дошло, что они едут не в город. Карета достигла озер и вновь начала подниматься по горной дороге. Внизу распахнулась долина. Рис и мистер Блеск не давали спуску своим подданным. Устал и меньше настроен драться. Рабочие бригады кишели по всей долине, как муравьи. Может быть, они действовали по какому-то плану. И даже скорее всего. Но зимой горы просто смеялись бы над любыми начинаниями. В долине постоянно нужно было держать рабочих, непрестанно лазить по склонам, находить и дробить опасные валуны, прежде чем те успеют наделать бед. Помни Кумскую долину, потому что если ты забудешь, то сам станешь историей. И может быть, в громе и грохоте подземных вод услышишь смех мёртвых королей. Карета остановилась и Сибилла открыла дверцу. "Выходи, сэм Ваймс», — велела она. "И не спорь, пора наконец позировать для портрета. Прямо здесь". Но начал Ваймс. "То привет, командир. Бодт рассказал от Ташрик, появляясь перед ним. «Я поставил скамейку, и свет падает именно так, как надо. Вайнс признал, что Отто прав. В грозовом свете горы сверкали как золото. Вдалеке серебряной лентой падал водопад «Слезы короля. В воздухе сновали яркие птицы, и над всей долиной висели радуги. Кумская долина в день Кумской битвы. Он просто обязан был оказаться здесь. Пожалуйста, Пускай Фша светлость сядет с малышом на руках. А вы, командор, встаньте рядом и положите руку ей на плечо. Отто суетился вокруг с большим черным иконографом. Вот-то приехал, чтобы сделать несколько картинок для Таймс», – прошептала Сибилла. И я подумала: "Ну, сейчас или никогда. Изобразительное искусство тоже должно идти в ногу со временем". Сколько времени тебе нужно?" поинтересовался Ваймс. Всего одна секунда, камантор ответил Отто. Ваимs приободрился. Вот это уже другое дело. Разумеется, секундой не обошлось, но вечер стоял теплый, и Ваимs не возражал. Они с Сибилой сидели и смотрели прямо перед собой с застывшими улыбками, как положено людям, гадающим, от чего одна секунда превратилась в полчаса. Отто тем временем суетился вокруг иконографа и сердился за непослушный пейзаж. Хефвак наверняка будет ломать голову, как тебя наградить, прошептала Сибила, пока Отто суетился вокруг. Пусть ломает голову дальше, ответил Ваимс. У меня есть все, что нужно. Он улыбнулся. «Щелк!»